Глава вторая. Терранс. Духовный блуд. «Мам, мы сегодня все участвуем в ярмарке, если ты не забыла!» — кричу я из кухни, заканчивая раскатывать тесто для очередного печенья. «Я помню, сынок. Никак не могу найти свою сумку-холодильник!» в — кричит мама в ответ. «Я помогу, как разберусь с формочками для печенья. В духовке уже вторая партия печется. Мою руки...» и вытираю их об полотенце. Сегодня мы собрались на ярмарку, которую устраивают городские власти. Все вырученные деньги будут отправлены на лечение больных сахарным диабетом. Участвовать в этом идея моя и Чейза. Мы видим, как наша мама постоянно борется с этой болезнью, и хотелось бы, чтобы у людей была возможность предупредить или выявить недуг на ранних стадиях. «Мать твою! Я забыл вытащить из ванны младшего брата!» устало тру шею и спешно направляюсь к нему. Блять! с горечью в голосе произношу я. «Прости меня, я совсем забыл, что ты здесь лежишь! Твою мать!» Мой брат лежит в ванне, наполненной водой, которая уже давным-давно остыла. «Да ладно!» Посиневшие губы дрожат, его буквально трясет от холода. Подтягиваю чей за под руки и вытаскиваю из ванной. «Т «Трусы! Хорошо, хоть не снял!» А, а то был бы как нудист. Это нифига не смешно. Я не справлюсь. Понимаешь? Я не хантер и не могу сдержать все в своей голове. И ты мог бы закричать, чтобы я вытащил. усаживая его на край металлической ванны и активно растираю полотенцем. Согреваешься? П Пойдёт. Чей со своей любовью к молчанию меня убивает. Я оборвал душевой шланг. П Прости. Теперь я замечаю оборванную душевую занавеску и палку, которая противно скрипит под ногами, когда я ее пинаю, нечаянно задевая. Голова раскалывается. Это чувство, что я делаю все неправильно. Постоянно топчусь на месте и не могу помочь никому, ни Чейзу, ни матери. Что за запах гари? М мы горим? Чейз тянет свои трусы с бедер, пока я помогаю ему привстать и сесть в инвалидную коляску. Швыряю в него еще одно полотенце и бегу на кухню, уже наполненную дымом. Долбаные печеньки для ярмарки горят синим пламенем. Комната наполняется сигналом противопожарной системы. Открываю на распашку окно и выгоняю дым на улицу, пока нас всех не облило водой. Возвращаюсь к плите, совершенно не понимая, почему дым все еще валит. Открываю духовку, на противне обугливаются печеньки. Швыряю их в раковину и заливаю с крана водой. Но слишком поздно. Три гудка, звук замолкает, и с потолка нашей обшарпанной кухни начинает лить дождь, поливающий все на свете. Тесто, оставшееся на столе, меня, заехавшего Чейза, обмотанного полотенцами, и удивленную Карину, только что зашедшую за нами. Ого! У вас тут, кажется, потоп! Я несколько удивлен тому, что она зашла в дом, ведь придерживался позиции, что все гости должны находиться на улице. Хотя бы потому, что дом не в том состоянии, чтобы показывать его каждому желающему. Впрочем, как и напряженная обстановка внутри него. «Ты могла бы подождать немного снаружи?» Резко отвечаю я, размахивая полотенцем и выгоняя одновременно со всеми своими хаотичными и заполошенными действия Чейза. «Вали отсюда, чувак! Надышишься, и мне придется тебя откачивать!» Чейз проезжает мимо Карины, та даже не поздоровалась, как и он с ней. Вряд ли эти двое начнут общаться. Чейзу принципиально не нравится моя подружка. Он считает ее глупой. Или он просто противная задница и скучает по Хейли. Я знаю, что он все еще мечтает с ней встречаться. Пока Хейли со своими тараканами в голове держит его на расстоянии. А Карина не переносит моего брата на дух, потому что он слишком умный для нее. А мне не до их взаимоотношений. Успеть бы вообще делать хоть что-то. Мельком смотрю на настенные часы, обращаю внимание на корзинку, наполовину наполненную печеньем, и на угольки, хаотично разбросанные в раковине. Мама будет очень расстроена. «Мам!» – каким-то не своим голосом кричу я, напугав Карину, решившую, наконец, сбежать из этого хаоса. «Мам! Ты уже сделала укол?» Беспокойство, с которым я живу все это время, оставшись один на один с двумя заболевшими родными, Накрывает приступом удушья. Швыряю полотенце и бегу в комнату мамы. Открываю двери, но ее нигде нет. Все аккуратно лежит на своих местах, в том числе на кровати нетронутый шприц. Сердце мгновенно сжимается. Я ударяюсь об дверной косяк плечом и заглядываю к Чейзу. Я не могу справиться с чистыми трусами. Старый еле снял. Адская боль в коленях. Злохмаченные волосы. Повсюду полотенца и ткань боксёр, натянутая до колен. Резким движением дёргаю ее вверх, прикрывая его оголенные участки и заглядываю в кладовую, которая за смежной дверью комнаты моего брата. Но и она пустая. «Мама не приняла лекарства?» — с волнением спрашивает брат. «Нет», — резко отвечаю я и бегу к лестнице, ведущей на чердак. «Она точно там, ведь сумка находилась наверху». «Мам!» — кричу я. «Мам!» «Ну, пожалуйста, скажи хоть слово!» Приоткрываю крышку и кричу не своим голосом. «Чейз! Вызывай 911!» Ваша мама останется в больнице. У нее было резкое снижение сахара в крови. Я бы даже сказал, его отсутствие. И в данный момент она в гипогликемической коме. Врач треплет меня по плечу, как только я закрываю лицо ладонями. Провожу ими по короткому ежику на голове. «Она будет жить?» – спрашиваю осипшим голосом. «Вам показана госпитализация, и чем дольше человек находился в таком состоянии, тем больше шанс летального исхода от гипоксии мозга, то есть резкое снижение сахара, и мозг не получает все те вещества, которые ему нужны. Происходит отмирание клеток мозга, говорит врач. Здоровается с проходящим мимо коллегой». Ничего не было. Она чувствовала себя нормально. Никакого запаха ацетона. Она опоздала сделать укол. Буквально 10 минут. Мы пекли печенье для... Извините. Понимаю, что задерживаю человека, и все, что он знает, уже сказал. Я вернусь послезавтра. У меня там брат дома остался в инвалидной коляске, и завтра на работу. В ближайшее время мы выясним, каковы шансы вашей мамы. В данный момент она не будет нуждаться в вас. так как находится под нашим наблюдением. Решайте свои проблемы и не вините себя. Это все развивалось не один день. То, что она опоздала на несколько минут, ничего не решало. Тут скорее метод накопления. Только время расставить все по своим местам, мы поймем степень поражения. И главное, поймите, сахарный диабет очень коварный. Ни от кого из нас не зависит исход. Все может произойти мгновенно, и чувство вины – последнее, что должно вас посещать. Всего хорошего. Врач пожимает мою руку и уходит в глубину коридоров. В каком-то ступоре я покидаю больницу, оставив там свою самую любимую женщину в мире, мою маму. Почему-то в такие моменты приходят самые светлые мысли, которые тревожат душу. Начинаешь вспоминать, как она носилась с нами, подкидывала воздух, а мы парили как птицы. Ведь тогда, Ни один из нас не думал о том, как близко подбирается к ней болезнь. Весь этот стресс, пережитый ею после смерти отца, так сильно отразился на ней. Могли ли мы сделать что-то для нее тогда? Помочь преодолеть препятствия? Когда Хантер уехал, я попросил маму оставить работу и находиться дома. Она переживала, что я вымотаюсь, работать на двух работах и тащить их с братом. но у меня не было даже мысли позвонить Хантеру и попросить помощи. У него учеба, и он действительно старается, чтобы выбиться в люди. Им с выло сейчас, наверное, немного проще, ведь каждый месяц на мой счет поступают небольшие деньги, которые мы тратим на лекарства мамы и Чейза. Видит Господь, я пытаюсь не опустить руки и дальше пробиваться в жизни. Уже некоторое время работаю на хорошей должности, и проблема денег практически исчезла. Конечно. Еще нет возможности полностью сделать ремонт в доме или поменять окна. Но я полностью изменил комнату мамы. Обои, потолок, всякие светильники и мебель. все, как она мечтала. Месяц у меня ушел на то, чтобы заменить во всем доме доски на полу, застелить все паркетом. Теперь не надо переживать. Это было сделано для того, чтобы Чейз, передвигаясь на ходунках, не цеплялся за половики, которые закрывали прогнившие доски. Движение, безусловно, есть. Но не мгновенные. Все, о чем я мечтаю, чтобы с ними все было хорошо. Телефон звонит в заднем кармане. Я вытаскиваю его и отвечаю: Сэр, это Хейли. Как вы там? Остановившись у скамьи, я устало сажусь. Ты даже не представляешь, как я рад тебя слышать, Хейлс. Скажи мне, что ты возвращаешься. Вытягиваю свободную руку перед собой и вижу, как она трясется. Я не выгребаю. Чувствую себя полным неудачником. Мама в больнице, забыл Чейза в ванне, он там замерз. Печенье и прочая хрень, просто жопа какая-то. Ну, это действительно хреново. Она будет в порядке? По поводу Чейза, натри ему ноги мазью, которую я оставила в холодильнике. Она хорошо ему помогала расслабить мышцы. Он наверняка из вредности не сказал тебе о ней. Сколько ее надо, я пришлю. Только делай это каждый день. Она вздыхает. Я застряла здесь с этим козлом как минимум на полгода. Болезнь не исчезает, но она будет в порядке. Ради себя. Знаю, что ты не обязана помогать. Не знаю, что между вами происходит, но он расстроен. Блин. Растираю интенсивно свои колени. Ладно, каждый день мазь. Тебе бы нанять ему сиделку. То, что происходит между мной и им, не касается тебя. Просто есть вещи, которые невозможно объяснить. Давай я пришлю деньги, найди ему человека, чтобы ухаживал, пока ты на работе. Чувствительность в ногах есть и еще кое в чем, уж поверь мне на слово. Но ты не можешь забыть его в ванной, так как это затормозит процесс. Зарядка и заставляй передвигать ногами. Все это ты не сможешь контролировать сам, тебе нужна помощь, убеждает меня девушка. Ты сегодня уже второй человек, говорящий мне о том, что я несовершенный. Не такой, каким был Хантер. Меня немного злит их такое мнение. Я ведь выбиваюсь из сил и всеми фибрами души стараюсь. Тер, дело не в Хантере и не в тебе. Если сравнить ваши ситуации, то именно ты попал в тупик. Когда он заботился о вас, вы подрабатывали. Мама тоже. И никто не болел. Ну, по крайней мере, вы не знали. Ты знаешь меня. Я всегда скажу правду. У тебя разрушенный дом, больная мать и практически неходячий брат. У Хантера этого не было. Именно поэтому он мог погрузиться в чувства и спокойно покинуть дом, зная, что на тебя можно положиться. Я люблю эту девчонку. Вот кто бы сказал, что Хейли станет такой для меня родной? Только не говори мне, что выходит иначе, потому что твое пессимистическое дерьмо заразно. «Смешно, мерзавка. Так что ты там говорила? Любишь моего брата?» «Я так и передам». На моем лице наконец появляется грустная улыбка, когда она начинает отрицать. «Ладно, возвращайся со своей Танзании или где ты там. И пиши ему, иначе он скоро будет выть на Луну». «Придурок!» — смеется она. «Спишемся». Как только связь обрывается, я начинаю крутить в руках телефон, размышляя, стоит ли позвонить Хантеру. Или повременить, когда состояние мамы стабилизируется. Мой старший брат из тех людей, которые бросают все и едут туда, где человеку плохо. Но сейчас как раз начинаются профэкзамены, и он запросто завалит их. Тогда к чему все эти потуги? Блин, я начал размышлять, как мой отец. Тот тоже считал, что надо просто переждать и потом уже на свежую голову, спокойно, без скачков и нервов, рассказать все как есть. Встаю со скамьи и иду к парковке. Вот еще одна моя промашка. Я забыл о моей девушке, сидящей в машине и ожидающей меня. Карина усиленно красит губы розовой помадой, сидя за рулем своей машины. Открывая двери, я ожидаю, что она накинется на меня с обвинениями, но Карина молчит. Машина трогается, я оглядываюсь и замечаю коробку, обмотанную лентой. «Прости, что так вышло с ярмаркой. Я помню, что у твоей подруги день рождения. и ты хотела ее поздравить до мероприятия. На самом деле нет, я не помнил, но коробка помогла. Да все нормально. Оказывается, ей нельзя принимать подарки и устраивать праздники. Мы немного повздорили на этом фоне. Карина надевает солнечные очки и уверенно ведет машину. Нельзя? Или она не хочет? Неуверенно спрашиваю ее. Она ходит в церковь свидетелей Иеговы. Им нельзя отмечать праздники. Их нельзя поздравлять. Это вроде самообожествление. Когда я предложила хотя бы поехать на ярмарку с нами, она сказала, что это духовный блуд. Девушка бьет своими ноготками по кожаному рулю. Как можно было за такой короткий период измениться? Не понимаю. То есть она мастурбировать тоже не может. Получаю толчок в плечо и смеюсь. Ну, это похоже на секту. Серьезную причем. Там такой свод правил. что если, не дай бог, ты заболеешь и тебе понадобится серьезная помощь, духовный блуд – это ерунда. Я снова оглядываюсь на подарок. И что там? Надеюсь, не щенок. Он уже давно мог задохнуться. Перегибаюсь и тяну коробку на себя. Ох, да она тяжелая. Тер, это массажер. Я приподнимаю брови. Не смей этого говорить. Для вагины? «Не тяжеловат?» Приподнимаю крышку, и у меня мгновенно проносится мысль в голове. «Гантели?» «Карина, это не массажер. А ты их теперь назад в магазин сдать можешь?» «Нет, конечно. Кто их примет?» «Ну, даже гантели. Все равно ведь массажируют мышцы рук». «Я ненавижу, когда она так жестоко тупит. Хочется настучать ей полбутолковым словарем, а в данном случае еще и массажером». Да, отдала всего двадцатку. Не страшно. Выкину. Я куплю. Достаю из портмана деньги и кладу на консоль. Девушка хмыкает и пожимает плечами. Ну ладно, как хочешь. Мы подъезжаем к дому, и я напрягаюсь, ожидая всего чего угодно. Разрушенной крыши, потекших труб и вздувшихся полов. Но никаких признаков не вижу. Разве только одинокую темную макушку в саду. Ладно. «Спасибо, что подвезла». Она непонимающе уставилась на меня. «Я нужен брату. Извини. Давай в другой раз». Девушка явно недовольна такой перспективой. Но и я ничего особенного не обещал. Мы с ней вместе для отвода глаз. Мама очень переживала, что я таскался по девчонкам. Я решил, что могу быть моногамным. стараясь, по крайней мере. Хватаю коробку с гантелями и иду по тропинке, ведущей в самое любимое наше место с детства. Инвалидная коляска, в которой сидит чей спиной ко мне, и радуга в небе. Та, которая делает преломление света от полива пионов моей мамы. «Эй, ты как? Ты не виноват!» Ярко-голубые глаза брата внимательно смотрят на меня. Покрасневшие губы и глаза выдают его с потрохами. «Мама будет в порядке. Ты прости меня». Сажусь рядом с ним и смотрю, как опрыскиватели разбрасывают маленькие фонтаны капель, заставляющие все вокруг оживать от удушающей жары, превращая нашу лужайку в прекрасный оазис. Я не хочу доставлять вам проблемы, но чувствую себя ничтожеством, неспособным позаботиться о себе, не то что о вас. Я обнимаю его так крепко, что слышу, как трещат его кости. Хлопаю по спине. Ты самый лучший и обязан знать об этом. «Даже когда мне кажется, что все вокруг против меня, я думаю о том, что у меня есть ты и Хант». Брат обнимает меня в ответ, и я делаю глубокий вдох. Скорее бы уже все встало на свои места».